Глава 29. Для начальника отдела убийств сюрприз. Вечером Колосову позвонил Геннадий Обухов. Разыскал-таки. «Привет. Я слышал в полку покойников веселенькое пополнение. Нехорошо. Ай-яй-яй. Что случилось-то, воин?» Никита сухо и коротко проинформировал коллегу. «Крутой поворотец», — хмыкнул Обухов. «Но это, впрочем, сугубо ваши дела». Я тебе совсем по другому поводу звоню. Виделся я тут с нашей общей знакомой и удивлен безмерно. Никита, что это еще за десять ножей в спину революции? Чего ты там ей наобещал?» «Зарубка не трогай. Она мне нужна как свидетель на суде», — сказал Колосов. «Какой суд? Когда он будет, у вас уже третий мертвяк по счету и концов никаких. Суд у него. Ишь, моду взяли чужие источники мутить». «Зарубка будет давать показания только в суде», — отрезал Никита, но тут же смягчился. «Жизнь и третий по счету покойник заставят быть дипломатом». «Но я тебя прошу, не будь живоглотом, Гена. Она мне большую помощь оказала, и на кой она тебе сдалась? Такие ли люди у тебя? Орлы? А это что, тьфу, в масштабах вашей организации? Но пожалей бедную девчонку». «Бедную?» У неё, знаешь, какая зарплата за это её голое поповерчение? Наше с тобой сложите в куб возвести. Во какая. Всех жалеть, работы выгонит. А работа у нас с тобой не волк, а второй дом. Ладно. Твое счастье, что я все равно в отпуск ухожу. А то б я с тобой не так поговорил. После отпуска увидим, какой это будет суд, над кем и будет ли он. Увидим. Едешь куда-нибудь? Совсем уже мирно спросил Никита. В Одессу, как всегда. Ну, счастливо расслабиться. «Это с женой-то?» — Обухов саркастически усмехнулся. «Не расстраивай меня лучше!» Его голос как-то чудно было слышать здесь, на тихом татарском хуторе, в наползающих сумерках. Никита решил заночевать у Брусникиной и предвидел разные сложности. Смиренно проситься на ночлег после своего недавнего, несанкционированного вторжения было как-то вроде не того. Но Вера Тихоновна, до глубины души, потрясённая последними событиями, не то что не возражала, а, напротив, была чрезвычайно рада, сразу предав всё былое забвению. «Так ты тут хочешь остаться? А где ж ты будешь спать? Тут!» Без особого восторга встретила эту идею Катя. «Тут и места нет!» «Как это нет места? Да целый дом. Я сейчас на террасе раскладушку поставлю, перину из чуланчика достану, постелю. Свежо, чисто, мягко. Спите на здоровье!» — суетилась Брусникина. Катя ничего не сказала на это, она слишком устала для споров. По лицу Колосова было видно. Он решил остаться здесь, а не ехать к Трубникову в столбовку и не спать на стульях под шинелью в опорном пункте. Из врожденной гордости он ничего не просил, но из сострадания его надо было все-таки накормить ужином, и Катя погнала сама себя хворостиной на кухню, захлопотала у старенькой брусникинской плиты на газовых баллонах. Вера Тихоновна, наглотавшись валидола, рано ушла к себе и легла спать, слегка подбодренная присутствием в своем доме настоящего милиционера. Катю она все-таки в такой роли не воспринимала. И они остались на террасе вдвоем. Никита умом понимал, что сейчас после третьего трупа в этом чертовом запутанном деле ему, как профессионалу и руководителю всей операции, следует и говорить с ней только о деле. Но говорить хотелось совсем о другом, и в голову лезло совсем иное. — Я с ног валюсь, — пожаловалась Катя, — знала бы, во что ты меня втравишь, ни за что бы не поехала. — Выпить хочешь? — спросил он. Даже не знаю, никаких желаний нет. И дяденьки кровавые в глазах. Он сходил к своей машине, стоявшей рядом с Катиной за забором. Достал из багажника бутылку водки. Но Катя при виде водки капризно скривила губы, и он выпил один, два раза по сто граммов, поджаренную картошку с тушенкой. Потом Катя наскоро вымыла посуду во дворе, а он сидел на ступеньках крыльца, курил. К вечеру как-то вдруг распогодилось, солнце село в воды славянки, а не в тучи, над полями взошел месяц, и звезд на черном небе высыпало, видимо-невидимо. Никита подумал, когда это он видел вот такие стрёмные звезды в последний раз? Сто лет назад? Двести? В городе звезд просто нет, только реклама и фонари. «Долго ты будешь сидеть?» — недовольно спросила Катя. «На что? Я мешаю тебе?» «Господи, досиди да хоть всю ночь, а я иду спать». Но она не пошла спать, а прислонилась спиной к перилам крыльца. По ее встревоженному усталому лицу Никита видел. Если она и снизойдёт до разговоров с ним в эту чудесную звездную ночь, так только о деле. А буду не Чибисове, Хвощеве. «Что предпримешь завтра?» — спросила Катя. «Ну, утром в отдел поеду, еще раз вместе со следователем допрошу Островскую». «А потом что?» «Потом буду думать вместе с тобой». «Я хочу поговорить с Полиной». Катя барабанила пальцами по перилам, «но чувствую, что... Интересно, уехала ли Кустанаева?» Трубников от моего имени сказал ей, что пока до выяснения всех обстоятельств уехать из Славяно-Лужья она не может. Так она вас и послушала, когда ее при всех, а главное, при Павловском, выгнали пинком под зад. «Не ожидала такого от девчонки?» — спросил Никита, помолчав. «Нет, не ожидала. Она такой тихой казалась, напуганной, зажатой, беззащитной. Но это без Павловского. В его присутствии она сама не своя, словно с горы летит. Какая-то странная у нее любовь к нему, больше похожая на одержимость. От такой любви лучше подальше держаться», — Катя вздохнула. Она сказала это просто так, чисто машинально. Не думала даже, что еще придется это вспомнить. И уж, конечно, сейчас она для нас плохой собеседник, потому что не захочет и слышать ни наших вопросов, ни предостережений, ни советов. А перед нами факт, что Чибисова убили сразу после того, как она открыла ему глаза на похождение его любовницы. Как все переплетается в этом деле. Я все время теряю нить происходящего. Еще один факт. Полина теперь и вдова, и сирота, и наследница всего, и все за какие-то 10 дней, знаешь, и тут тоже есть кое-что странное. Что? Ну, то, как располагаются эти убийства по времени. Бадуна убили в прошлом году в июне, Артема через год, тоже летом в июле, в ночь его свадьбы. Чибисова в ночь после 9 дней, а для него это были ужасные 9 дней. Я его видела тогда дома, когда Полина пыталась покончить с собой, он многое пережил. И вот когда все немного улеглось, успокоилось, прикончили и его, складывается впечатление, что убийца словно специально не торопится, словно растягивает этот процесс. Как будто дает время, чтобы его жертвы почувствовали это все. Страх, боль утраты, отчаяние. «Кому он дает время-то?» «Ты опять что-то фантазируешь», — сказал Никита. Убийца действительно осторожен и нетороплив. Он ловит удобный момент, чтобы убить без свидетелей, когда его жертва не ждет нападения. Катя умолкала, потом сказала устало. «Спокойной ночи, Никита». Он остался на крыльце, курил, слышал все, как она плескалась в душе, разбирала кровать, ложилась, гасила ночник. Они были одни в старом деревенском доме на краю света, под звездным небом. Старуха-хозяйка была, конечно, не в счет. Сколько раз он представлял себе это. Как они поедут куда-нибудь, далеко-далеко, конечно же, по делу, в командировку, в район, и вдруг вдруг машина-умница сломается в лесу, и они заночуют в доме лесника, а лесник будет на охоте. Или, например, от дождей вздуется река, разольется морем разливанным, и они вдвоем окажутся на острове. Где этот остров? И когда она, как всегда, из вредности начнет трещать о своем муже, как он ее любит и как беспокоится о ней, он, Никита, просто закроет ей рот. Нет, не ладонью, своими губами. Так что же ты сидишь, дурак? Риторически спросил он сам себя. Или, может, это лукаво вякнули те самые два раза по сто граммов, употребленные не от усталости, да он при ней горы бы свернул, а для храбрости? Он тихо вошел в дом, терраса была вся в пятнах лунного света и скрипучий дощатый пол был словно покрыт сетью. Он подошел к ее двери. Дверь оказалась запертой изнутри на крючок. Вот так. Герои в таких случаях просто молча высаживали дверь вместе с рамой. Ему, Никите, даже усилий особых это не стоило бы. Один хороший удар и... Но что-то держало его сильнее, чем все двери и запоры на свете. Если она так по-тихому закрылась от него, значит, она не хочет от него ничего. Он ей не нужен. Она лежит и, конечно, думает только о своем ненаглядном, чтоб ему сгореть. Скучает, тоскует, уснет и даже во сне будет видеть только его, а ты тут хоть застрелись на пороге. Он бухнул кулаком в дверь. — Молодой человек, вы душ ищете? Сонно откликнулась из своей комнаты Брусникина. «Свет зажгите! Встать, дать вам чистое полотенце!» «Спасибо, у меня есть», — сказал он и снова вышел в сад, уже окончательно под эти насмешливые звезды. «К черту! К черту все это!» На воле веял свежий ночной ветер. Никита перемахнул через забор, снова проигнорировав калитку. «Надо пройтись и к черту! К черту! К черту!» Где-то далеко за рекой громко и протяжно закричала ночная птица. Никита шел быстрым шагом, потом побежал. Несмотря на усталость, в теле было столько силы, что казалось, самое время бить олимпийские рекорды, если ни на что иное эта телесная сила не нужна. В лицо внезапно ударила струя холодного затхлого воздуха. Он резко остановился. Такое ощущение, что он со всего маха грудью напоролся на ржавый гвоздь. В пятидесяти метрах от него, справа от дороги, в темноте, появились тусклые зеленоватые огни. Появились и застыли, не мигая. «Пень с гнилушками», — подумал он, — или сова на пне глаза таращит. «Эй, пошла кыш!» Он хлопнул в ладоши, шагнул по направлению к огням. Какое-то мгновение они были неподвижны, а затем медленно сместились влево и назад. Какое-то явление природное, чушь. Электричество, наверное. Он пошел вперед, стараясь как можно быстрее преодолеть эти жалкие пятьдесят метров и увидеть, что там такое в самом-то деле. Но огни вдруг пропали, а пня не было никакого. Никита стоял на дороге у края ржаного поля, а огни появились над дрожью метрах в 100 впереди. Это природное явление. Электричество в воздухе, разряд, свечение. Он шагнул в рожь и двинулся через поле. Это было то самое поле между татарским хутором и Борщевкой. Огни опять пропали, кругом было темно и тихо, только сухо шуршали колосья на ветру. «Тезки мои!» Никита нащупал спелый тяжелый колос, сжал его в ладони. Сухая ость больно впилась в кожу, оцарапав до крови. Он оглянулся. Поле, ночь и никаких природных явлений, но... Огни снова возникли далеко впереди. Теперь они казались светящимися точками, так велико было расстояние. Они словно вели куда-то, манили за собой. Это только на болотах огни в трясину заводят. Промелькнуло в его голове, а тут ни болото, ни трясина. Он пошел вперед. Идти было трудно, он споткнулся, едва не упал. Надо выбраться на дорогу, а то натворю тут. Люди трудились, сеяли, а я им всю рожь помну, как кабан. Но дороги не было. Не было даже межи. Вокруг были, куда ни кинь взгляд, только спелые ржаные колосья и ночь. Впереди возникли темные силуэты деревьев. Никиту понял, что, наконец, пересек поле. Огни пропали, точно их и не было никогда. Не было их. Из темноты навстречу выплыли очертания корявого дерева с узловатыми ветвями, очень старые яблони или, скорее всего, груши. Он медленно подошел ближе и вдруг услышал глухое злобное рычание. У самых корней дерева остервенело рыло землю какое-то животное. Никита сделал еще несколько шагов, это была собака. Маленькая лохматая деревенская дворняга, обычный кабыздох. Она рыла землю, как крот. Никита слышал шорох глины. Шкура у собаки была какая-то странная. Белесая, вся свалявшаяся клочьями и словно бы тоже испачканная мокрой глиной. «Эй!» — тихо окликнул это создание Никиты, и... Из кроной груши, громко хлопая крыльями, вылетела птица. От неожиданности он вздрогнул, это было как выстрел в тишине. А когда снова взглянул вниз, никакой дворняги у ствола уже не было. Не было и огней, он нагнулся, ощупал землю. Земля была нетронутой, нигде не разрытой, сырой и плотной, тяжелой, как камень.